Глава четвертая. Время текло неумолимо, и до завершения квеста оставалось лишь чуть больше двух с половиной часов. Но все же я потратил десять минут, чтобы выслушать всю историю Лая. Правда, сначала я взял планшет и написал Борису, антибиотику, Марку и остальным, чтобы понять, почему моя копия до сих пор не развеялась. И как вообще обстоят дела в Келевре? Все они были онлайн, но ни один не ответил, что как бы намекало на то, что битва все еще в самом разгаре, и им не до меня. Очень надеюсь, что они просто увлеклись, охотясь на убегающих игроков, они сопротивляются из последних сил. А затем уже был рассказ Илая. Оказалось, что он был не только главой общества Красных Шапок, но и основателем. Не всем урокам нравился перманентный конфликт с Империей, Многим хотелось заниматься чем-то помимо бесконечных войн. Империи и царство воевали уже настолько долго, что со временем люди и орки стали не обращать внимания на конфликт и свободно торговать друг с другом. Кушать-то всегда хочется. Так торговцу Йопу, и пришла мысль объединить тех, кто активно торгует с империей, и организовать общество, которое постепенно будет направлять мышление орков в более мирное русло. Чтобы налаживать отношения с людьми, он путешествовал по империи в лечении низкоуровневого торговца, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. И во время одной из таких вылазок мы с ним и встретились. Что же касается Гаруны, ей не нравилось тотальное давление боевых племен на обычных жителей царства. Прикрываясь войной, они могли спокойно зайти в любой дом и забрать все, что им захочется. Так когда-то отобрали и меч, созданный ее отцом. Убив того за попытку сопротивления Присоединившись к обществу красных шапок Она сначала занималась поисками закаленного в крови титана стального меча А когда смогла его заполучить Начала охотиться на главных представителей совета племен Элай не был сторонником столь агрессивных действий Но и остановить ее никак не мог «А где она погибла?» С легкой грустью спросил я «Все-таки мне не нравилось, когда знакомые персонажи умирали» «Особенно зная, насколько этот мир на самом деле реалистичен. Место известно?» «Нет», — покачал головой орк. «А хотя бы на кого охотилась?» «На кого-то из Совета племен. Точнее, я не знаю». «Как-то странно. А как он вообще узнал, что она погибла?» Задав этот вопрос орку, я получил довольно необычный ответ. «Ее дух приходил ко мне попрощаться». Мы являемся дальними родственниками, и у нее не оставалось никого, кроме меня. Вот и спросил бы у духа, как именно и где он умер. Еще хорошо бы было узнать, куда после этого дел семеч ее отца. Кстати, орков же развит шаманизм? Может, этого духа можно вызвать повторно? Они же постоянно этим пользуются, призывая предков в качестве судей на кровавой арене. Я поспешно озвучил этот вопрос Илаю. «При прощании дух не может говорить. Он просто показывается близкому, и расспросить его ни о чем нельзя», — пояснил Орк. «Однако, если дух призван шаманом, то он сможет общаться более свободно. Разумеется, я и сам бы хотел с ней поговорить. Вот только все шаманы такого высокого уровня находятся в совете племен, и вряд ли кто-то из них станет нам помогать». «Уверен, что в теории существует какая-нибудь цепочка квестов, которая могла бы вывести меня на такого шамана. Но времени в обрез, и поэтому нужно искать более простые решения. А ты случайно не знаешь, что за способность позволяет призывать конкретного духа?» «Продвинутый спиритизм. И еще нужна кость, или хотя бы какая-то вещь погибшего?» «С вещью проблем не было. Уверен, что синяя бандана из тайной комнатки в заброшенной кузнице – как раз принадлежала Гаруне. Осталось найти подходящего шамана. Я накинул на голову капюшон и выглянул из кабинета Илая, надеясь, что игроки еще не ушли, хотя еще совсем недавно только об этом и мечтал. К счастью, они все еще были здесь, варьготно расположившись на больших гостевых подушках. «Три руки, а у тебя есть способность продвинутого спиритизма?» поинтересовался я у шамана. «Есть?» Орг с любопытством посмотрел на меня. «А что?» «Нужно призвать и допросить одного духа. Мне, конечно, не очень хотелось делиться с игроков информацией, но и выбора особо не было. Времени на завершение квеста оставалось слишком мало, чтобы воротить нос, от кого принимать помощь, а от кого нет. Видимо, шаман тоже понял, что может узнать что-то интересное о моих поисках, и поэтому не стал уставать в позу или хиничать». «Без проблем». «Давай, Кость, сейчас призовем!» Вдруг секретарша стукнула кулаком по столу, заставив его обиженно треснуть. А ведь он был сделан из стального камня. И, кстати, уровень секретарши-то ничуть не уступал нашему. <сосы> «Никаких духов в доме!» — рыкнула она. «Один раз придет, потом не выгодишь!» «Конечно, конечно, дорогая!» — поспешно согласился Элай. «Мы выйдем во двор!» Оказалось, что из дома есть и второй выход, ведущий на небольшой дворик, скрытый от лишних глаз высоким, даже по меркам орков, забором. Здесь даже было раскинуто что-то вроде небольшого огорода и цветника. «Жена увлекается», — будто даже виновата, пояснил Элай. «Так это была не секретарша, а жена?» «Между прочим, тебе очень повезло», — заметил три руки. «Шаманы редко прокачивают спиритизм». Поскольку он не имеет особой боевой ценности. А ты тогда зачем его прокачивал? Он сильно помогает в поисках тайников и разграблении могил. Вызываешь духа, и он рассказывает, что и где лежит. Что ж, не самый плохой способ заработка. Явно лучше, чем предательство гипотетического игрока, за помощь которому вам заплатили. И, кстати, о предательстве. Я ведь вынужден буду продемонстрировать им синюю бандану. Если они знают о связи этого знака с красными шапками, то могут возникнуть проблемы, но другого выбора все равно нет. Я достал из инвентаря бандану и передал шаману. «А, не кость?» — разочарованно сказал он. «С этим будет сложнее. Дух будет призван на очень короткий промежуток времени». «Хорошо. Только и оставалось сказать мне, как будто у меня были другие варианты». Шаман повертел в руках бандану, исследуя информацию, и, видимо, не найдя ничего интересного, активировал свою способность. Похоже, о знаке, используемом красными шапками для обозначения принадлежности к этому обществу, он ничего не знал. «А я-то думал, что это слишком глупый тайный знак, а поди, что он действительно отлично выполнял свою функцию». На земле перед нами начал проявляться рунный узор, больше похожий на пиктограммки или даже рисунки ребенка. Я бы даже сказал, что это сильно напоминало египетскую письменность со всеми этими птичками, человечками и черточками. В любом случае, это было не особо важно. Главное, что способность работала как надо, и в магическом кругу начала проявляться мощная женская фигура в тяжелой стальной бикини-броне на мощном бюсте. «Духа, можно будет задать три вопроса», — предупредил три руки. Повторно вызвать ее с помощью этой вещи уже не получится. Нужно будет искать другую. То есть в теории ее можно вызывать сколько угодно раз, если у нас достаточно костей или шмоток? Ну да, только лично у меня отказ способности 12 часов. М да, тогда у нас действительно только три вопроса. И нужно задавать их очень осторожно. Надо как следует прикинуть, что и как лучше спрашивать. У нас минута огорошил меня шаман. Черт, я даже не додумался спросить, как вообще происходит процесс призыва. А тут столько ограничений оказывается». Поэтому над вопросами пришлось думать очень быстро. При этом мне совершенно не хотелось раскрывать перед игроками информацию о том, что именно я ищу. И это сильно усложняло для меня и без того нелегкую задачу. «Меч сделан твоим отцом. Где он сейчас?» Наконец решился спросить я. «Не знаю». — лаконично ответила Арчанка. — Черт! Ты идиот! — радостно заявил Хаосид. — Она же не может знать, где меч находится прямо сейчас! — А ведь он прав. Это не слишком удачная формулировка. — У кого сейчас наиболее вероятно находится этот меч? — У шамана Расты. — Вот это уже хоть какая-то конкретика, правда не слишком оптимистичная. Не знаю, как здесь, а в мерке Хатея, у этого шамана... Было ж сто сороковой уровень, и он мог творить очень мощную магию. Например, повышаемый уровень одним ударом в барабана. У меня оставался еще один вопрос, но в голову ничего путного не приходило. «Спроси, где его можно найти?» Тихо проговорил три руки, чем заслужил мой удивленный и благодарный взгляд. «Что?» Почему-то смутился он. «Мне же интересно узнать, что ты именно ищешь. А значит, это все-таки нужно как-то найти». Вот только я-то знал, кто такой Раста, член Совета племен, а значит и найти его наверняка будет нетрудно. Но будет ли при нем меч? Закаленный в крови титанов стальной меч изначально служил знаком власти племени, который можно было заслужить только в бою. Возможно, меч уже кому-то отдали, и я потрачу все время зря в поисках шамана, которого еще так просто не победишь. «Зачем шаману этот меч?» — все же решил спросить я. Он хочет использовать меч моего отца для призыва духа последнего царя. Ответил призрак Гаруны, как мне показалось, едва различимой радостью. Затем Мараста планирует вселить его в одного из своих воинов, объединить все племена под его знаменем и завоевать весь континент. «Ого!» — присвистнул орк-берсеркер Крашер. «А у него губа не дура! Нормальные такие планы. Гаруна печально посмотрела на Илая, и, прежде чем исчезнуть, обратилась к нему уже по своей воле. «Дядя, останови его в память обо мне и моем отце!» Если честно, я не очень понимала, при чем тут ее отец? Как будто с этим шаманом никакой связи нет, или какая-то часть истории все еще оставалась скрытой от меня. Царь заказал меч отцу Гаруны, но погиб прежде, чем смог забрать свой меч. Допустим, поскольку меч предназначался царю, условно он считается его собственностью, и поэтому с помощью закаленного в крови титана стального меча можно призвать его духа. Хотя логика тоже довольно сомнительная. И все еще непонятно, как во всем этом участвовал шаман Раста. Призрак Арченки исчез, и Лай прорычал. «Мы должны забрать у него этот меч». «Само собой», — согласился я мне это нужно это сделать, просто кровь из носу. причем всего за два часа». «Мы поможем?» Тут же присоединился три руки. «Если вы дадите нам задание и пообещаете достойную награду». «Ого, какой хитрый!» Хотя он же игрок, вполне здоровая реакция. И, судя по довольному лицу шамана, он действительно получил запрос от системы на квест и с радостью принял его. «Осталось понять, где искать этого шамана», — недовольно сказал урк-берсеркер. «Вот послушал бы Трехрукова, мы бы этого уже узнали». «И не получили такой крутой квест», — осадил его три руки. «Все нормально, найдем. Меня больше волнует, сможем ли мы с ним справиться». «Пожалуй, я не буду им говорить, что речь идет о верховном шамане 140-го уровня». Пусть это будет сюрпризом. «Какие у нас дальнейшие планы?» Деловито спросил у шамана. «Раста — бывший шаман племени золотых песков, а ныне и не верховный шаман племени золотых щитов». Орка с чубом на макушке хихикнула. хе, -хе главное, что не золотого дождя. С такими бы я бы связываться не хотел». «Стоп, но ведь, насколько я помню...» «Золотые пески и убили последнего царя?» Удивился я, отлично помню рассказ Гаруны, поскольку слышал его неоднократно в зацикленном мирке Хатея. «Зачем же ему призывать царя, которого он самый убил?» «Я не знаю», — развел руками Лай. «Но если он сможет призвать последнего царя, то все усилия красных шапок уйдут в сортир. Ни одно из племен не сможет оспорить его власть». «Красный шапок?» На вострелуши шаман три руки. «О чем речь? Может, вы даже знаете, кто является главой этого общества?» «Ах, только этого мне не хватало!» «Я глава общества Красных Шапок», — чистосердечно ответил Илай. И только в этот момент я вспомнил, что он сам при первой встрече в Келевре рассказывал о проклятии Гессера, который вынуждает его всегда говорить правду. «Как же я мог забыть такой важный факт?» «Опа! Хм!» — потёр ладони Крашера. «Это мы удачно зашли! Спокойно!» Неожиданно остановил его три руки. «Ты новое задание внимательно читал? Это куда круче, чем поиски главы красных шапок!» Уж не знаю, что там пообещал им Элай, но Берсерк спорить не стал. Да и Чуб согласно кивнул. А ведь шаман упоминал, что за задание, связанное с красными шапками, они могли получить звание варбосов. Это даже круче моего нынешнего воинского звания старшего лейтенанта, которое для обычных игроков уже было чем-то недостижимым. рефлекс», Буркнул буркун-берсеркер. «Согласен. Теперь наши приоритеты поменялись». Элай быстро направился обратно в здание, где скомандовал секретарша, а точнее жене. — Дорогая, полная боевая готовность. Выступаем через пять минут. — Ясно. Арчанка встала из-за стола, и тут выяснилось, что ростом она превосходит всех игроков и самого Элая. О себе я и вовсе молчу. Я дышал ей примерно во вторую пару идеально отрисованных кубиков пресса. Через мгновение в руке Арчанки появился огромный двуручный топор, который она крутанула так ловко, что даже не задело никого и ничего в зале. А это было непросто. Уж слишком большим было ее оружие. «Чтобы призвать такого сильного духа и провести ритуал переноса в физическое тело, потребуется много приготовлений», — проговорил Илай. «Думаю, единственное место, где он может подготовить все это — усыпальница предков». «Далеко?» — сразу спросил я. «Минут двадцать верхом», — неожиданно вмешался шаман три руки. «Я там был, классовый квест давал». «Тогда погнали!» — азартно воскликнул орк Берсерк. «Сначала нам нужно собрать достаточное количество воинов», — не согласился с ним торговец. «Уверен, там очень серьезная охрана. Не думаю, что время идет на часы». «Подобные ритуалы проводятся ночью, а не днем». «Вот тут он меня очень сильно расстроил, и я-то ночью ждать никак не мог». «А может, нам и не надо воевать с охраной?» «Предложил я». «Мы проберемся внутрь тайны и украдем меч. Вы пока собирайте армию, а мы попробуем действовать сами». «Хорошо», — неожиданно легко согласился Сейлай. «Это отличная идея. Если у вас получится...» Это позволит избежать лишнего кровопролития. Реально, орг пацифист! Пробормотал Чуб. А, тоже ли? Зато три руки радостно рассмеялся. ха Парни, смотрите, задание обновилось, и награда стала еще выше. Вот тут я почувствовал себя слегка обделенным. Нет, понятно, что у меня есть свое собственное задание, которое куда важнее. «Да и награда там выше. Но все равно обидно. Илай мог бы и мне такое же задание выдать». В итоге мы быстро распрощались с торговцем и вышли на улицу. «Скажи честно, у тебя же задание связано с этим мечом?» Первым делом спросил Шаман три руки. Мне не было смысла отнекиваться, поэтому я согласно кивнула. «И, видимо, есть какое-то ограничение по времени, иначе бы ты так не торопился» продолжал допытываться орк, являвшийся мозгом в их троице. «С чего ты взял, что я тороплюсь?» Все же попытался не согласиться я. «Ммм, тогда знаешь что?» Три руки посмотрел на несуществующие часы на руке. «Мне нужно выйти из капсулы на пару часов. Давай отправимся в усыпальницу предков, когда я вернусь». А, «Ладно, ладно», — вынужденно согласился я. «Скажем так, чем быстрее я заполучаю этот меч, тем лучше». «А что ты нам можешь предложить за скорость, а? Продемонстрировав клыки в Данельзе, довольно ухмылке, спросил шаман. «В общем, торговались мы минут десять, и в итоге, призвав свидетелей Гесера, я пообещал заплатить каждому из орков по десять тысяч золотых. Оставалось надеяться, что Намов и Борис не станут сильно ругаться из-за потери такой суммы. Хотя в нынешних реалиях, когда мир катится в тартарары, Цепляться за деньги было бы просто глупо. Вот только, видимо, мы слишком долго стояли на открытом месте. Потому что нас неожиданно окружила пятерка орков-игроков. Без принадлежности к какому-либо клану, с уровнями плюс-минус равными нашим, и с оружием наголо. «Эй, парень, сними-ка плащ!» Скомандовал мне один из них, демонстративно поиграв огромной секирой. «Интересно очень, кто ты и зачем скрываешься?» «Да, похоже, функция невидимости в толпе тут не сработала, поскольку нас было меньше десяти человек на пустынной улице. «Это что за беспредел?» — возмутился Чуб. «Не дергайтесь», — предупредил его другой игрок. «В этом районе города не бывают стражи. Мы просто хотим утолить свое любопытство. Если за него нет награды, то мы вас отпустим». Наш орк-берсерк расхохотался. хе ха, ха ха ха ха Вы нас отпустите? Да это мы вас не отпустим!» «Опустим!» — весомо добавила Чуб. И тут завертелось. Я-то особо за себя не переживал, поскольку мог легко избежать любых ударов с помощью электрической формы и избежать сдвигом. А вот уверенность в победе моих трех попутчиков слегка удивляла. Первое, что сделал шаман три руки, это ударил полупрозрачной рукой, появившейся прямо у него из груди ближайшего к нему игрока. Из того в самом прямом смысле слова выскочила его душа, на мгновение завистув рядом с телом, а потом вернулась обратно. Но за это время Крашер уже успел нанести несколько ударов топором тому по голове и снести половину здоровья. Я, как и планировал, дождался, когда меня атакуют, и ушел в электрическую форму. Коснувшиеся меня орки получили урон электричеством и отшатнулись. Я же совершил сдвиг, пройдя сквозь еще одного игрока, и уже из-за спины схватил его плазменной цепью. Увидев, что противник обездвижен, Крашер тут же бросился к нему рывком и нанес серию ударов топором, завершившуюся критом, обнулившим его жизни. Чуп достал большой щит, и теперь перекрывал им себя и шамана, периодически отбиваясь мечом. В этот момент из дома выскочила жена Илая и с яростным кличем ворвалась в битву, с легкостью вертя длинной секирой. Все противники мигом позабыли о нас, видимо, под действием какой-то способности душары, и мы с радостью воспользовались этой возможностью, чтобы добить их в спины. Вся битва заняла не больше минуты. Как только игроки погибли, Чуб без лишнего стеснения забрал несколько выпавших из них шмоток. «Что упало-то мое!» — заявил он, переначу поговорку. Рычанка посмотрела на него таким взглядом, что Чуб не удержался и сделал пару шагов назад. Э -э, «Поехали, может?» — проблеил он. «Время не ждет. Поехали!» — согласился три руки, призвав ездового волка. Его примеру последовал берсеркер пока не наткнулись еще на каких-нибудь излишне любопытных игроков. Между прочим, у питомцев-орков были довольно высокие уровни, аж под сотые, а главное, могли похвастать самой настоящей броней, прикрывающей им бока и головы, и даже удобными седлами. К сожалению, спин с хаоситом никакую экипировку носить не могли, поскольку были не совсем материальны. Но вот седла на спине единорога мне до сих пор не хватало даже несмотря на довольно высокий уровень верховой езды. Смущенно кашлянул я, взглянув на неактивную конку спина. У меня нет ездового питомца сейчас. <кхм> Прыснул Чуб. Ну ты лошара, хоть бы лошадку простую прикупил. А, садись ко мне, только не вылети из седла и слишком сильно не прижимайся. «Это у меня спина и зона!» «Минутку!» Буркнул я, демонстративно проигнорировав глупую шутку. Мне было очень интересно, чем там занимается спин в компании моей копии. Поэтому я проверил планшет и, к моей немалой радости, увидел ответное сообщение от нетарка. Похоже, гремлин умер, и у него появилось свободное время в зоне возрождения, чтобы связаться со мной. «Мужик, ну ты крут! Всегда бы ты так играл!» И на этом все. Он прикалывается, что ли? Я же спросил, почему моя копия не развеялась спустя час, как и обещал Артем. Что там происходит вообще? Мысленно матерясь, я забрался на волку за спину чубу. Спасибо прокачанной верховой езде, даже не хватая за орка, я чувствовал себя вполне уверенно, даже несмотря на то, что волки сразу сорвались в галоп. Похоже, орки сделали это специально, надеясь бросить меня на землю просто ради прикола. Но тут их ждал облома. «Слушай, а чего ты сейчас-то скрываешься?» — спросил меня шаман три руки. «Мы уже в одной команде, общий квест выполняем. И ты нам столько денег уже должен, что я сам готов с тебе пылинки сдувать». В чем-то он был прав, но ведь я не знал, какую награду за мою голову назначил дух охоты. К чему рисковать? «Это часть задания», — нашел я довольно сомнительную отмазку. А, попахивает враньем!» «Не, это он просто верхом ездить боится!» Не оборачиваясь, прокомментировал Чуб. В целом, мне даже начинала нравиться эта троица орков. Да, они были рисковаты в общении и откровенно говорили, что их интересуют только деньги и артефакты. Но в этом нет ничего плохого, ведь большая часть людей в игры так и играет. Покинув Арграл, через огромные ворота, Мы выехали в пустыню, и, вздымая пыли, помчались в сторону ближайших гор, окруженных небольшим леском. Высыпальница предков находится в пещере?» — предположил я. «Нет, это плато на самой вершине горы», — ответил шаман. «Там располагаются пирамиды из черепов орков, погибших в бою. Их используют для призыва духов, если нужно получить совет от предков». «Прикольно. Интересно, а как они находят нужный череп? Или там каждый подписан? Если понадобится какой-нибудь череп в основании пирамиды, то как его достать, чтобы все не рухнуло?» «Ну, подниматься туда придется через пещеру», — добавил три руки. «Уверен, внутри будет охрана, раз уж там проводится такой серьезный ритуал. Хотя обычно ее нет. Будь у нас летающий маунт, все было бы куда проще». «Вот!» — воскликнул Хаосит. — Отдал бы мне повышение класса! Я бы смог легко поднять нас наверх! — Да успокойся ты! Мы бы не успели за час добрать тебе два уровня. На подъезде к горам мы спешились и дальше пробирались уже пешком. Три руки уверенно вел нас ко входу в пещеру. И что самое интересное, там не обнаружилось никакой охраны. Во всяком случае, на первый взгляд. — Слушай, — «Нам лучше объединиться в группу, чтобы удобнее было действовать внутри», — предложил мне шаман. «Да я бы с радостью, но не могу, честное слово. На мне проклятие». «А, ну-ну-ну», вновь скептически хмыкну три руки. «Честное», — раздраженно сказал я, скинув капюшон и открыв свой ник. Перед тем, как ввязываться в бой, хотелось понять, насколько этой троице можно доверять, и заодно показать, что сам я больше ничего не скрываю. «Не могу я принять группу». Орки переглянулись и пожали плечами. «Ладно, ладно, верю Я ожидал от них хоть какой-то реакции на свой ник, но ее почему-то не было. Будто они не знали о заявленной духом охоты награде. Хотя, может, так и было? Не все же следят за подобными объявлениями. «Эй, так это за тебя предлагал награду дух охоты?» Вдруг воскликнул берсеркер. «Вот черт, все-таки они знают». «Терпеть их не могу», — неожиданно зло заявил три руки. «Кланы ставят себя выше других игроков, мешая нам играть и зарабатывать. Есть награды за игроков, перешедших им дорогу, это один из способов прижимать одиночек, пошедших против корпоративной машины». «То есть вы меня не сдадите?» <пух> «Конечно сдадим». «Сразу, как только завершим этот квест. А пока мы работаем вместе». Тем временем мы подошли к пещере, и вдруг все трое орков резко остановились и вскинули оружие. «Стой!» Из темноты вышел игрок в блестящих доспехах с отлично знакомым мне ником «Мастер щенков», размером ничуть не, не уступающий даже самым крупным оркам. «Это же тот самый миссар из духа охоты», что предлагал найти и взять в заложники моих родителей. «А, Закарил был прав, ты все-таки смог найти это место», с легким удивлением проговорил рыцарь. «Я до последнего думал, что трачу время зря, ожидая тебя здесь. К тому же наши уверяли, что ты никуда из Келевры не уходил и активно участвовал в защите города. Значит, мне повезло». И я смогу лично помешать тебе завершить квест и вылететь из гонки эмиссаров. В отличие от неизвестного, как прокачавшегося до 139 уровня Закариала, мастер щенков был всего лишь 108. -го. Поэтому я не очень понимал, откуда взялась такая уверенность в себе. Пока из невидимости вокруг нас не вышло еще десяток убийц, а на склоне пещеры не вылезли лучники. «Сожалею, чувак». «Тут мы мало чем сможем помочь», — тихо проговорил три руки. «Максимум выгоры тебе десяток секунд, чтобы попытаться сбежать. Если согласен, кивни». «Надо же, вот не думал, что троица орков окажется настолько полезна. Да еще и так слаженно выступит на моей стороне. Все-таки я им до последнего не доверял, возможно, и зря. В принципе, я мог оставить их здесь и допрыгать до вершины горы с помощью универсального отталкивания» при условии, что смогу сбежать отсюда. Так что в предложении орка был определенный смысл... «Эй!» — крикнул шаман рыцарю. «Вы же из духа охоты! Я слышал, что положена награда за убийство этого игрока, а мы его даже к вам привели!» «Ах, это он так собрался выиграть мне время? Или и правда надеется убить деньжат?» И уже окончательно запутался. Хм, «Зачем тратить деньги, если он уже здесь?» — ехидно спросил рыцарь и махнул рукой своей армии, командуя начало атаки. — Мы будем убивать вас троих, пока не закончится время квеста. И в этот момент время для меня словно замедлилось, а голова разболелась так сильно, словно вот-вот лопнет от перенапряжения. В памяти появились воспоминания последних двух часов, которые никак не могли быть моими, а на самом краю зоны видимости — Ранее серая пиктограммка «Спина» вновь стала доступна, причем питомец теперь был в форме переливающегося молниями дракона. «Спина, ко мне!» — мысленно скомандовал я, и время вновь продолжило свой бег.